Именно тот человек, который знает, где растут ягоды, когда созревают и как их собирать. Все зависит от доверия к нему. Вожди должны знать, что они делают. А второго нахмурилась. Его слова не подействовали на нее, она слушала только себя, но ей не нравилось возбуждение в его голосе, как если бы у него было право говорить так свободно. «Не важно, какая ставится задача», — продолжал, — говорить Джандалар. «Руководитель охоты именно тот человек, который знает, где будут животные и когда он ведет охотник Он наиболее искусный охотник. Мартона всегда говорила, что вожди должны заботиться о людях, которые ведут за собой, и какая разница является вождь мужчиной или женщиной». Я не допущу, чтобы вождем был мужчина, прервала его оторо. Здесь мужчины знают, вожди — это женщины, молодежь воспитывается так, чтобы понять это. Охотники здесь — женщины. Нам не нужны мужчины, чтобы выслеживать и руководить. Думаешь, женщины не могут охотиться? Конечно, женщины могут охотиться. Моя мать была охотником, прежде чем стала вождем. И женщина, с которой я путешествовал, одна из лучших охотниц, каких я знаю. Она любит охоту и хорошо идет по следу. Я могу бросить копье дальше, зато она точнее. Она одним камнем, пущенным из прощи, может сбить птицу в небе или кролика на бегу. Еще Еще история. — хмыкнула Атарова. — Легко ссылаться на женщину, которая не существует. У нас женщины не охотились, им это не разрешалось. Когда Бругар был вождем, ни одной женщине не позволялось даже дотронуться до оружия. Когда я стала вождем, вначале нам было трудно. Никто не знал, как охотиться, но я их научила. — Видишь эти столбы? — Атарова указала на ряд столбов, врытых в землю. Шандалар видел их, когда проходил мимо, но не знал, для чего они. Теперь он заметил скелет лошади, укрепленный на одном из столбов. Все женщины должны практиковаться каждый день, и не просто вонзать копье, и бросать его. Лучшие из них становятся моими охотницами. Но даже прежде, чем мы научились изготавливать и метать копья, мы могли охотиться. «На севере есть скала возле того места, где я выросла. Люди там охотятся на лошадей. Они сбрасывают их с той скалы. Мы научились охотиться таким способом. Нетрудно заставить лошадей кинуться вниз, если их загнать туда». Отрос с гордостью посмотрела на Иппадоа. Иппадоа обнаружила, что лошади любят соль. «Мои охотницы, мои волчицы». Она улыбнулась женщинам окружившим их. Им явно понравилась ее похвала. Они даже как-то стали выше ростом. Раньше Джандалар не обращал внимания на их одежду, и лишь теперь заметил, что у каждой в одежде было что-то волчье. У многих капюшоны были оторочены волчьим мехом, на шее висели волчьи клыки, у некоторых парки тоже были оторочены волчьим мехом. Капюшон и подо был полностью сделан Из волчьего меха сверху же была приделана волчья морда со скаленными клыками. Обшлага тоже были оторочены волчьим мехом, с плеч свисали волчьи лапы. Их копья и клыки, они убивают стаей и приносят добычу домой. Их ноги, лапы волка, они могут бежать целый день и преодолеть большое расстояние. И подо их вожак... Я ее смогла бы перехитрить ее. И подо их вожак. Я не смогла бы перехитрить ее. Она очень умная. Уверен в этом, Джандалар не мог притупить чувство восхищения тем, сколько было сделано, начавшись с малого. Но вы многое теряете попусту, когда мужчины бездельничают. А ведь они могли бы участвовать в жизни, помогать охотиться, собирать растения. «Делать инструменты, тогда женщинам не пришлось бы столько трудиться». «Я не говорю, что женщины не могут это делать. Но почему они должны работать и за себя, и за мужчин?» А второго раз тем тяжелым жутким смехом, от которого по телу пробегали мурашки. «Я тоже думал об этом. Именно женщины, те, кто приносят новую жизнь. Зачем вообще нам нужны мужчины?» Некоторые женщины все еще не могут отказаться от мужчин, но чем они хороши? Ради наслаждения? Только мужчины получают наслаждение. Здесь нас не волнует, что мы обязаны давать мужчинам наслаждение. Вместо того, чтобы делить кров с мужчиной, и обвинила женщин. Они вместе трудятся, помогают друг другу в воспитании детей, понимают друг друга. Рядом не будет мужчин, мать смешает дух женщин и будут рождаться Только девочки. Да возможно ли это? Шамадан говорил, что за последние несколько лет родилось мало детей. Джандалар вдруг вспомнил Эйлу, которая утверждала, что разделяя наслаждение, мужчина и женщина начинают новую жизнь, которая растет внутри женщины. От Тароа Разделила мужчин и женщин, наверное, поэтому родилось мало детей. «Сколько родилось детей?» – спросил он. «Не очень много, несколько, но там, где несколько, будет много. И все девочки, мужчины все еще очень близки. Это мешает великой матери. Вскоре все мужчины умрут, вот тогда мы увидим, сколько будет рождаться мальчиков». И родятся ли вообще дети? Великая земная мать создала женщины-мужчин, и подобно ей женщины благословлены рождать как женщин, так и мужчин. Но только она решает, какой мужской дух должен быть смешан с женским.